И как это понять? Тут ясно написано, Фёдор козьмич назначил себе Божий суд. Тяжкий и глубокий вздох вырвался из самой души Дмитрия Казмича. «Да что же это?» — проговорил он. «Всю жизнь вместе и в делах вместе всегда был Фёдору правой рукой. Почитал старшим, рад был, что отец ему дело передал. Он сильнее меня, умнее, ни в чём его не подвёл. И вдруг такое...»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 Своей жене Федор Казмич не оставлял ничего, разрешая жить в доме год, а потом убираться, куда глаза глядят. Домашние прислуги вели на раздать по сто или пятьдесят рублей в зависимости от заслуг. А вот Курдюмова приказано гнать шею без всякой жалости. За исполнением его воли проследить нотариусу Миморскому, которому назначалась премия в три тысячи рублей. Завещание Бабанов подписал, упомянув и купца первой гильдии и прочее